Глава семнадцатая. Пациент с множественными образованиями печени пришел тогда, когда я его уже не ждал. А точнее, просто забыл и хотел был уже подняться к себе в кабинет, обедать, решив, что утренний прием окончен. Я открыл дверь, чтобы уходить, а за дверью стоит он. Довольный такой. «Проходите», — сказал я, выдавив из себя улыбку и подавив вздох. «Я уже решил, что вы сегодня не придете». «Простите, Александр Петрович, немного опоздал», — виновато от произнес он. «Но, если по-честному... Я настолько хорошо себя чувствую, что мне уже посещали мысли не приходить. Как говорит один мой знакомый, лучше враг хорошего». «Гоните их веником, эти мысли», — хмыкнул я. «Пока все образования в печени не уберем, о таком даже не думайте. Помните, вам это нужно гораздо больше, чем мне». «Да я понимаю», — виновато улыбнулся он и пожал плечами. «Просто хочется об этом всем думать лучше, чем оно есть на самом деле». «Прекрасно вас понимаю», — кивнул я. «Но...» Мы уже близимся к финалу. Надо пока немного потерпеть. А долго еще? Спросил он, сложив бровки домиком. Точно не могу сказать. Образований в печени слишком много, но становится все меньше. Ответил я и указал ему на стол. Располагайтесь. Я положил ладонь на правую реберную дугу и начал сканировать. Кисты, из которых я начал, продолжали скукоживаться. На месте образования, которое я удалил, а начинал я с самых больших, образовались новые кисты, но вялые, без признаков напряжения. Я раздренировал их в проходившие рядом желчные протоки, потом начал удалять другие образования. Если учитывать суммарный объем удаленного, то большую часть я победил. По количеству осталось больше, чем две трети, но уже более мелкие. Я убрал сколько смог, и когда уровень энергии в ядре опустился чуть ниже четверти, завершил процедуру. «Будь кать на сегодня хватит», — сказал я, вытирая пот со лба. «Саш, вот объясни мне, пожалуйста», — начала говорить сестренка, глядя на меня из-под лобья. «Зачем каждый раз так выкладываться? Ведь ты же других учишь следить за уровнем энергии в ядре, а сам работаешь чуть ли не до отключки». «Да нормально все, Кать!» – махнул я рукой. «Работаем в штатном режиме. Все как всегда, в полном порядке». «Ты в зеркало на себя глянь, в порядке он!» – бургнула Катя. «Чего она там такого увидела?» Я решил проверить ее слова и подошел к зеркалу. «Да, бледненький, мокренький, словно у меня жар под сорок. Пожалуй, стоит пересмотреть свои представления, когда мне пора останавливаться». В принципе, кать права. Это же не спасение жизни в полевых условиях, и человек может погибнуть, если ты им не поможешь здесь и сейчас. Ещё вариант сделать небольшой перерыв, помедитировать, потом продолжить. Смешно сейчас, да? Где-то такая мысль уже проскакивала. Только вот почему-то с собой я её не ассоциирую. Но я ведь стремлюсь за единицу времени принять больше пациентов. Сохранилась привычка с приёма из прошлой жизни. Убедившись, что пациент чувствует себя вполне удовлетворительно, Отпустил его домой и назначил повторную процедуру на понедельник. А еще записал себе в блокнот номер его телефона, на всякий случай, если удастся организовать встречу Кораблева с призраком. Надо будет и его пригласить. Телефон в кармане зазвонил еще до того, как пациент ушел. Я кивнул ему на прощание и ответил на вызов. Это был Белорецкий. «Александр Петрович, доброго дня!» – начал говорить главный полицмейстер и неожиданно глубоко вздохнул. — Прошу прощения, что не оповестил вас сразу, как вы просили. Но Боткин со среды находится в наших казематах, а не в Орненбаумской колонии. Теперь за его безопасность точно можете не переживать. Если будет желание навестить, всегда пожалуйста. — Спасибо, Павел Афанасьевич, — сказал я, чувствую, как радостно забилось сердце. — Я сегодня же после работы буду у вас. — Хорошо, Александр Петрович, я предупрежу дежурного, чтобы вас сразу проводили к Боткину. — А подскажите, пожалуйста, уже нашли того, кто пытался его убить? — спросил я. — Я имею в виду не исполнителя, а нанимателя? — Пока нет. Более подробно сказать не могу. Тайна следствия. К делу активно подключилась контрразведка. Дело принимает очень серьезный оборот. Хорошо, хоть нас не подвинули. Мы тоже участвуем. — Прошу прощения. Очень много дел. Вынужден прервать нашу беседу. Да — Да-да, конечно. Спасибо вам еще раз и до свидания. Положив трубку, я улыбался так, словно мне наконец подарили на день рождения радиоуправляемую машинку, о которой я мечтал в детстве. Теперь я могу быть спокоен за жизнь Андрея, и он всегда рядом. Правда, к сожалению, пока не на свободе. Впрочем, заточение в сложившейся ситуации ему только на пользу, так безопаснее. Первый пациент после обеда порадовал своей оригинальностью. Это был мужчина лет 60, явно не благородного происхождения. В такой одежде в клинике люди обычно не приходят. Стиль пограничный с обитателями улиц и теплотрассы. Скорее всего, его прислали из лечебницы, значит, онкология. Статус пациента для меня сейчас не имеет значения. Его лечение финансирует городская казна, значит, мне ничего не мешает быть гуманным и заботливым абсолютно ко всем. «Проходите», – неуверенно сказал я, оценивая степень загрязнения одежды пациента в местах после последней стирки. «Что вас беспокоит?» «Господин лекарь», – начал говорить пожилой мужчина, кланясь и заискивающе глядя мне в глаза. «Вот зачем это? Я ему не начальник». Э, «Червячки у меня в ноге». «В смысле червячки?» – спросил я, стараясь держать улыбку. Пациенты с псевдогаллюцинациями мне попадались и ранее. Когда это вы зачервивили? Да, ранка у меня на ноге уже давно, а там червячки, уточнил он, словно извиняясь, и потупил взгляд. Вот теперь понятно, на ноге гнойная рана или опухоль с распадом, а там живут личинки мух, которые мы все знаем под названием опарыши. В прошлой жизни меня этим было не удивить, а в этой пока не встречал. Ну что ж, пора начинать. «Располагайтесь на столе», — я указал ему рукой направление движения. «Освобождайте ногу». И какой же божественный запах пошел по всему кабинету. Прямо ностальгия заела. Помню, когда привозили в приемное отделение человека без определенного места жительства, заснувшего вследствие глубокой алкогольной интоксикации в луже и сделавшего, не снимая штанов, все физиологические отправления, я смотрел на него и напевал мысленно. «О боже, какой мужчина!» Это был примерно такой же, но трезвый, не сходивший в штаны, просто мылся в последний раз летом в пруду. Света начала задерживать дыхание, потом старалась дышать через ворот халата, потом махнула рукой и смирилась. Мужчина задрал штанину выше колена. В нижней третьей голени была грязная, растрепанная бинтовая повязка, наложенная, скорее всего, в прошлом месяце. По крайней мере, она выглядела именно так. Света аккуратно разрезала бинты ножницами для снятия повязок. Бинты упали... И на свет явилась трофическая язва сантиметров пять в диаметре и почти сантиметр глубиной. оттуда посыпались вышеупомянутый десант, стремительно расползаясь по столу в разные стороны. Так быстро я перчатки еще никогда не надевал. Мы принялись ловить беглецов, которые уже начали падать на пол, чтобы они не попрятались под мебелью. Света пару раз изъявила желание похвастаться своим завтраком, но все же сдержалась. Промыв рану, перекисью и антисептиком, я понял, что об онкологии тут речь не идет. Обычная трофическая язва. «Тогда зачем его прислали?» «А ваши лечебницы, вам не смогли с этим помочь?» – поинтересовался я. «Да мне местные знахари уже несколько раз залечивали эту ранку, а она снова появляется», – развел руками мужчина. «Они говорят, мази надо покупать, а у меня на них денег нет, один я остался. Нет никого. На еду еле хватает». «Понятно», – кивнул я, разглядывая его ногу. «Причину язвы было определить несложно. Больная нога была визуально толще здоровой. Плотный отек, потемнение и огрубление кожи. Багрово-синюшный цвет ниже середины голени. Пигментированные рубцы от заживших язв». Варикозно расширенных вен нет. Значит, надо смотреть состояние глубоких вен. Скорее всего, это посттромботическая болезнь с нарушением венозного оттока. Я еще раз критично осмотрел пациента. Заниматься такими вещами сейчас... Давайте мы сейчас вот что сделаем, сказал я, найдя уже лучший, на мой взгляд, выход. Вас отведут в палату? Там вы как следует отмоетесь и наденете больничную одежду, которую мы вам предоставим. Некоторое время побудете у нас, пока я не разберусь с вашей болезнью. Да неудобно как-то, старик совсем засмущался. Он и так себе места не находил, видел нашу реакцию и на его запах, и на пассажиров в язве. «Мне и приходить-то было неудобно. Зря я это все». «Ничего не зря», — уверенно возразил я. «Мы вам поможем, но сначала вы приведете себя в порядок». В кабинет вошла санитарка и поморщилась при виде нелицеприятного посетителя. Я ей пригрозил пальцем так, чтобы он не видел. Потом озвучил объем помощи, которую ему надо оказать. Женщина, смутившись моего строгого взгляда, воткнула глаза в пол и позвала пациента следовать за ней. «Александр Петрович», «Не зовите пока никого», – попросила Света. «Я сначала здесь приберу все и проветрим как следует». «Открываю окно, а я позову санитарку, и она все обработает», – поправил я. «Это в нашем мире все держится только на медсестрах из-за хронической кадровой недостаточности. А здесь не так». Следующего пациента мы позвали только минут через пятнадцать, когда кабинет стал по-прежнему чистым, как и воздух в нем. После излечения мной нескольких артритов в дверь требовательно постучали. Света открыла, выглянула наружу и обернулась ко мне. «Перелом позвоночника по скорой помощи», — сообщила она. «Пусть завозят», — ответил я. Знахари скорой везли каталку с молодой женщиной, стонущей от боли и бормочущей молитвы себе под нос. При осмотре я обнаружил значительное снижение активности нижних конечностей, вплоть до полного паралича и ярко выраженные рефлексы на них, что бывает, когда ослабевает контроль головного мозга над этими процессами. Мы вместе аккуратно переложили женщину с каталки на манипуляционный стол, после чего сотрудника скорой я отпустил». — Что у вас случилось? — спросил я, взяв пациенту за руку, чтобы посчитать пульс. — Поскользнулась на выходе из парадной. Детишки лёд накатали вчера вечером. И спиной я поребрик, — начала лепетать женщина, продолжая постановать от боли. — Господин лекарь, я ног не чувствую и пошевелить не могу. Я теперь на всю жизнь останусь жить в инвалидной коляске. — Давайте не будем торопиться с выводами, — постарался я ее успокоить. — Сейчас я буду разбираться с вашей проблемой. — Каким местом упали на поребрик? «Болит где-то в районе поясницы или чуть выше», – простонала женщина. Я положил ладонь к ее животу. Переворачивать сейчас небезопасно. Можно сместить позвонок, который, похоже, и так смещен далеко не лучшим образом. Сканирование показало, что поясничные позвонки все на месте, без повреждений и смещения. Проблема обнаружилась выше. Тело девятого грудного позвонка оказалось раздробленным, и часть его, сместившись вперед вместе с грудным отделом, значительно придавила спинной мозг. Очень повезло, что твердая мозговая оболочка не повреждена, сам спиной мозг как следует прижат. Но нарушения целостности я не заметил. «Пока могу сказать», — обратился я к пациентке, которая, затоив дыхание, выжидательно смотрела на меня, «спиной мозг цел, значит, инвалидом-колясочником вы не станете. Функции нижних конечностей восстановятся». «Ох, господин лекарь, ваши б слова!» — сказала она в сердцах и снова застонала. «Кать», — обратился я к сестре, но та поняла и без слов. Положила пальчики женщине на виски, и та вскоре уснула. Я вернулся к сканированию позвонка, чтобы определиться, что с ним делать. Проблема осложнялась, как я уже и сказал, смещением восьмого позвонка вперед вместе с фрагментом разрушенного девятого. Соостность позвоночника над и под переломом нарушена, и ее надо восстановить. а ручной репозиции речь не идет, значит, будем работать по методу Захарина, то есть по классике. Перед тем, как приступить к восстановлению соосности, решил прибегнуть к использованию такого вспомогательного инструмента, как валик. Я аккуратно подсунул его на уровне второго и третьего поясничных позвонков, чтобы их хоть немного приподнять. Благодаря этому расхождение осея уже немного уменьшилось. Удачное решение. Энергии в ядре под завязку. Работаем, ребята. Собрал в ладонь мощный поток магической энергии и направил в сторону тела девятого грудного позвонка, заставляя его и еще немного приподняться, пока ось позвоночника не стал единой. Теперь самое сложное, удерживая позвонки в нужном положении, собрать отломки тела девятого позвонка в кучу, чтобы это снова стало похоже на позвонок, а затем приступить к заживлению. Я постарался относительно надежно прихватить отломки, чтобы они никуда не делись, пока я буду приходить в себя и прекратил воздействие. Энергии в ядре осталось критически мало. Круги под глазами слились в единое колышущееся полотно. Я покачнулся, Нау устоял «Ну, Саша!» – воскликнула Катя. Я закрыл глаза и замер, а потом почувствовал, как меня подхватили под руки и повели в сторону зоны отдыха. Я, спотыкаясь, еле волочил ватные ноги, стараясь не осесть на кафель, как хлорид кальция в пробирке на уроке химии. Меня развернули и помогли усесться в кресло. Точнее, придержали, чтобы я туда просто не рухнул. Я шел с закрытыми глазами и не стал их открывать, входя в глубокую восстановительную медитацию. Жадно впитывая свободные потоки природной энергии, я наполнял ядро и сосуды, стараясь сделать это как можно быстрее и эффективнее. Когда открыл глаза, передо мной стояли две дамы в белых халатах и, скрестив руки на груди, с укором смотрели мне в глаза. «И как это называется, братишка?» – спросила Катя так, словно «Это она, старшая сестра, а я непослушный младший брат. Ведь только что об этом говорили. Но мне же нужно было удержать и прихватить позвонок, пока он не уехал обратно», – ответил я и улыбнулся. Они стояли передо мной такие серьезные, врови сдвинуты ноздри раздутые, глаза метают молнии. Но невозможно не улыбнуться от умиления. Ты же валик подложил под поясничный отдел, никуда бы твой позвонок не делся. Ты могла бы дать стопроцентную гарантию? Спросил я. Катя еще сильнее насупилась, но промолчала. Вот то-то же. И я не был уверен. А я пациентке пообещал, что она будет нормально ходить. Если бы позвонок повторно сместился, велика вероятность повреждения спинного мозга поэтому я и решил выложиться на полную катушку. Мне, кстати, еще надо завершить заживление, я там только прихватил. «Я тебе крепкий чай заварила для разнообразия», сказала Катя, кивнув в сторону столика, где возле чашки с чаем красовались пара сложных бутербродов с сыром, ветчиной и листьями салата. Сверху лежали дольки помидора. «И это съешь, а то все клеры одни. Я еще удивляюсь, как ты в гиппопотаму не превратился». «Если я перестану лечить и буду только учить», «Будет тебе гипопотам хмыкнул я, потянувшись за бутербродом. «А пока я использую магическую энергию в активном режиме, мне ожирение не грозит». «Ну-ну», – сказала Катя. Они со Светой переглянулись и пошли заниматься им делами. Катя посмотреть пациентку, а Света выглянула в коридор. Через несколько минут я справился с перекусом, проверил уровень энергии и вернулся к манипуляционному столу. Позвонок находился там, куда я его поставил, никуда не делся. Сдавления спинного мозга больше нет, я на всякий случай внимательно просканировал его, целостность не нарушена. Теперь дело за малым, заживить перелом тела девятого грудного позвонка окончательно. Поправил несколько мелких отломков, поставил их на место и начал восстанавливать структуру позвонка. Через пять минут он был уже крепче своих соседей. «Буди, Кать», — сказал я сестре, — «я закончил». Пациентка через пару минут открыла глаза Огляделась по сторонам, вспомнила, где она находится, и первым делом начала щупать ноги, проверяя, на месте ли они. Глаза из растерянных снова стали испуганными. «Господин лекарь, у вас ничего не получилось?» спросила она с дрожью в голосе. Казалось, вот-вот заплачет. «Я ног по-прежнему не чувствую. И они не двигаются!»